Глава двадцать Холли услышала шаги в коридоре в тот самый момент, когда, наконец, поддался последний шестой болт. Шаги легкие. Это не Джексон. Не мужчина, крадущийся осторожно, а женщина, идущая нормально. Шаги остановились за дверью. Последовала небольшая пауза. Холли положила длинную трубку на раму. В замок вставили ключ. Холли уложила матрас на место. Поспешно прикрыла его простыней. Еще одна пауза. Наконец, дверь открылась. В комнату вошла женщина. Внешне такая же, как все. Белая, худая, длинные прямые волосы, грубое обветренное лицо, никакой косметики, никаких украшений, покрасневшие руки. Женщина держала поднос, прикрытый белой салфеткой. Оружия у нее не было. «Обед!» — объявила она. Холли кивнула. У нее учащенно забилось сердце. Женщина постояла в дверях с подносом в руках, удивленно разглядывая новые стены из сосновых досок. «Куда поставить?» — спросила она. «На кровать?» Холли покачала головой. «На пол». Женщина нагнулась и поставила поднос на пол. «Думаю, вам не помешал бы стол и стул». Взглянув на столовые приборы, Холли подумала. «Инструмент». «Хотите, я принесу сюда стул?» — предложила женщина. «Нет». Знаете, а мне бы не помешал, сказала женщина. Мне нужно находиться здесь и ждать, пока вы будете есть, следить за тем, чтобы вы не украли столовое серебро. Рассеянно кивнув, Холли обошла вокруг женщины, взглянула на открытую дверь. Поймав ее взгляд, женщина усмехнулась. Отсюда бежать некуда. Здесь вокруг намного миль ничего нет, и по пути непроходимая местность. Пойдете на север. «Недели через две доберетесь до Канады, если только по дороге найдете достаточно кореньев, ягод и жучков, чтобы не умереть с голоду. Пойдете на запад, придется переплывать реку. На востоке заблудитесь в лесу или попадете в лапы медведю. Но даже если этого не произойдет, до цивилизации добираться целый месяц. Пойдете на юг, мы вас подстрелим. Граница охраняется часовыми. У вас ничего не получится». «Дорога блокирована?» – спросила Холли. Женщина усмехнулась. «Мы взорвали мост. Никакой дороги больше нет». «Когда? Мы же проезжали по мосту». «Только что. Вы ничего не слышали?» «Хотя да, через такие стены ничего не услышишь». «А как же Ричард выберется отсюда?» — спросила Холли. «Он ведь должен был доставить какое-то послание». Женщина снова усмехнулась. «План изменился. Миссия отменяется. Ричард никуда не едет». Почему? Женщина пристально посмотрела ей в глаза. «Мы выяснили, что произошло с Питером Беллом». Холли умолкла. «Его убил ваш Ричард», — продолжила женщина. «Задушил. В Северной Дакоте. Нам только что сообщили об этом. Но вам ведь это и так хорошо известно, правда?» Холли молча смотрела на нее, думая, Ричард попал в беду. Она мысленно увидела его в наручниках одного. «Как вы это узнали?» — тихо спросила она. «У нас много друзей», — ответила женщина. Холли не отрывала от нее взгляда, думая, «Это предатель. Всем уже известно, что мы были в Северной Дакоте. Достаточно взять карту и линейку, чтобы сообразить, где мы сейчас». Она представила себе пальцы, бегающие по клавиатуре компьютера, и фамилию Джексон, появляющуюся на экране. «Что теперь будет с Ричером?» — спросила Холли. «Жизнь за жизнь. Таков наш закон». Это относится ко всем, в том числе и к вашему дружку Ричеру. «Но что с ним будет?» — повторила Холли. Женщина рассмеялась. «Особого воображения не требуется. Впрочем, возможно, и требуется. Не думаю, что на этот раз все ограничится чем-то простым». «Это была самооборона», — возмутилась Холли. «Тот тип пытался меня изнасиловать». Женщина смерила ее презрительным взглядом. «Какая же это самооборона? Питер ведь не его собирался насиловать, так?» «К тому же ты, наверное, сама напросилась?» «Что?» — с негодованием воскликнула Холли. «Небось, виляла перед ним хвостом. Знаем мы, как вы себя ведете, городские шлюхи. Бедный Питер нарвался на такую стерву». Холли долго смотрела на нее, затем бросила взгляд на дверь. «Где сейчас, Ричард?» «Понятия не имею. Наверное, прикован к какому-нибудь дереву». Помолчав, женщина ухмыльнулась. «Но я знаю, куда он попадет. На плац». Подобные вещи обычно происходят именно там. Нам приказывают присутствовать при этой потехе». Холли посмотрела на нее, сглотнула комок в горле. «Вы не поможете мне с кроватью?» — спросила она. «С ней что-то случилось». Женщина постояла в нерешительности, затем прошла следом за Холли к кровати. «И что с ней случилось?» Откинув одеяло, Холли сбросила матрас на пол. «Кажется, болты ослабли». «Где?» – спросила женщина. «Вот здесь». Она схватила длинную трубку обеими руками, выдернула ее вверх, замахнулась и опустила женщине на голову, словно тупой меч. Фланец обрушился металлическим кулаком, лопнула кожа, и аккуратный кусок черепа глубоко погрузился в головной мозг. Отшатнувшись, женщина рухнула навзничь. Она умерла еще до того, как упала на пол. Осторожно переступив через поднос с обедом, Холли медленно заковыляла к открытой двери.